Ну, так вот, насчет этого самого жалования. Сядьте. Секретарь сел. Почему же вы раньше не сели? Надеюсь, не из гордости? Хм, <к> да. Так насчет жалования. Я обдумал это дело и назначаю вам две сотни в год. Как, по-вашему, довольны этого или нет? Благодарю вас. Прекрасное предложение. Я ничего не говорю. Знаете ли, может, это и больше, чем нужно. И я вам скажу, почему. Человек состоятельный, вроде меня, обязан считаться с рыночной ценой. С рыночной ценой? Сначала я в этом не так хорошо разбирался, а потом, когда познакомился с другими состоятельными людьми, так узнал, какие обязанности налагает богатство. Нельзя же мне вздувать рыночные цены, потому только что у меня у самого денег коры не клюют. Это верно. Овца на рынке стоит столько-то, и я должен платить столько-то, но не больше. Секретарь на рынке стоит столько-то, и я должен платить столько-то, но не больше. А, а впрочем, что ж, для вас я могу сделать исключение. Вы очень добры, мистер Боффин.